Глава 102 Когда развершийся портал выбросил Гилайна с его отрядом обратно в полутемный зал, хрустальные сферы все еще светились голубоватым огнем. Как оказалось, Гилайн опасался напрасно. Энергии Эдвертуса, которую колдун накапливал в сферах не один день, хватило с избытком и на бой в эвтляндским кавалеристами, и на то, чтобы дать по носу глупому квартли. Жал маловато селенок, а бы Гилайн давно уже стер с лица земли этого мерзавца. Ничего не умеющий доделать до конца, он постоянно мешался у Гилайна под ногами и интриговал против него при дворе. «Мастер Гуго умирает», — подошел к юборну один из его солдат. Это был еще юнец, судя по его голубым глазам, откуда-то с Коста Маньори. Однако этот мальчик выделялся среди остальных и недаром вернулся без единой царапины. Гилайн огляделся. Весь пол небольшого зала был залит кровью, и раненые корчились на нём, плача и прося помощи. Теперь они уже не выглядели теми непобедимыми воинами, которым и удар сабли был нипочём. «Зря», — подумал Хьюберн, — «зря я тащил их сюда. Ведь пришлось затратить на это так много сил». «Гуго умирает, мастер», — снова подал голос молодой колдун. «Ну и что с того, что умирает?» — недовольно вскинулся Гилайн. Возьми топор там в углу и окажи ему последнюю услугу. Окажи им всем последнюю услугу. Все равно они не протянуты часа. Но вы же обещали защиту, напомнил юноша. Конечно. И я выполнил свое обещание. Ни палаш, ни пуля не брали этих молодцов. И они разделали крепких эфлянцев под орех. Разве не так? И вместе с тем я не скрывал, что задание будет сложным и рискованным. Но никто из вас не отказался. Что-нибудь опять не так, Пантоций?» «Пантоций», – Хьюборн вспомнил имя этого юноши, – «нужно будет не забыть, на таких шустрых стоит делать ставки». Юноша молчал, его товарищ уже не вызывал о помощи, он истек кровью и умер. Умирали и остальные. Защита мастера оказалась временной и только оттянула страшное действие кавалерийских клинков. На глазах Пантоция несколько человек из его отряда буквально развалились располосованными кусками мяса. Едва только портал выбросил их в этот зал. Так что возьми топор, юноша, и помоги им. Твое же участие будет только удлинять их мучения. А быструю смерть они заслужили. Уж точно. При известных обстоятельствах это даже награда. Сказав это, Гелайн прошел мимо ряда фосфоризирующих сфер и перешагнул через высокий деревянный порог. Оказался в небольшой столовой, которая была одним из мест, где Хьюборн чувствовал себя комфортно. Это помещение давно уже не использовалось по своему назначению, и он приходил сюда как в еще один свой кабинет. Здесь хорошо думалось, а закопченные каменные стены напоминали о детстве. Ведь когда-то у Гелайна было детство. Он тоже был ребенком. А теперь он изгой собственного рода за то, что попытался изменить тысячелетний порядок рода Хьюборнов. Пожалуй, даже собственный отец, и тот убил Биггилайна, если бы мог до него дотянуться. Они послали к нему делвайса, но тот оказался нетерпелив, и до этого был кузен Эшторн и двоюродный дядя Гулхас. Гилайн одолел их всех, но те первые два едва не истощили его полностью. Еще чуть-чуть и Гилайн растворился бы среди других теней, но сейчас-то он держался благодаря Инвертусу и был готов держаться еще долго. В зале тяжело застучал топор. Понтоций оказывал своим товарищам последнюю услугу. Гилайн еще раз подумал, что это способный парень и его нужно приручить. Потом удары прекратились и Понтоций предстал перед Гилайном. Он был все в том же одеянии императорского драгуна посечённым и обрызганным кровью. «Ты всё сделал?» – спросил её Хьюберн. «Да», – ответил Пантоций. «Кто-нибудь остался?» «Трое. Двое выживут точно, а третий я не уверен». «Если не уверен, добей его. Тратить на него энергию Инвертуса я не собираюсь». «Инвертуса?» Глаза Пантоция полыхнули зелёными искрами, такими яркими, что Гелайн без труда прочел в них алчную жажду. Жажду обладание предметом. Что ж, этот тоже будет предателем, но до поры до времени он может быть очень полезен. Поняв, что, возможно, открыл себя, юноша опустил глаза и тихо произнес. «Я пойду добью того, третьего». «Да-да, добей», — кивнул Гелайн, не показывая, что ему открылось. Новый, верный помощник вышел, и Геллайн снова остался один. Усталой рукой он отстегнул керасу и сбросил ее на пол. Затем расстегнул капитанский мундир и бережно, как высочайшую ценность, снял с шеи мешочек с инвертусом. Подержав предмет на руке, он растянул мгновение расставания с ним, а затем быстрым движением убрал его в стенной тайник «Интересно», — подумал Гилайн, — «что сделал бы этот понтоц зная, что Инвертус был при мне? Бросился бы на меня, как бешеный волк, или попросил бы хотя бы показать предмет, чтобы выхватить его и прыгнуть сквозь стену?» Из зала один за другим донеслись три тупых удара. Волчонок прикончил их всех. Прикончил, как только узнал, что рядом есть дорогая пожива. Слишком дорогая, чтобы допускать к ней конкурентов. Хьюборн устало усмехнулся. Теперь Пантоци выдал себя с головой. А сам он, в свою очередь, открылся перед Кварли. Тайная доселе война перешла в открытую стадию. Гелайн вздохнул. Кварли был ему неприятен. Он старался задешево уничтожить Луиджима, разложив их наталийский спектр. По мнению самого Гелайна, это было жалким дилетантством. С другой стороны, штандантер-фактор не знал того, что было известно Хьюборну, который, в свою очередь, подумывал поговорить об этом с императором. Привлечь его на свою сторону, а потом обмануть. Но тут, как всегда, вмешался Квардли. Он имел на монарха большое влияние, поскольку поддерживался Орденом Матрицы. Гелайн же был колдуном-изгнанником и мог рассчитывать только на себя. Завладев Инвертусом, он оказался в цели так близко, что излишние мечтания волновали его, как мальчишку. Теперь ему требовалось все его внимание и опыт, поскольку забрать иноземцев можно было только после выполнения ими трех или хотя бы двух подвигов, так гласили руны. Но как прикажешь сделать это, если недоученный Квардли готов удовольствоваться малым, а вместе с ним и император может дать монарху намек? Впрочем, Хьюборн уже пытался. Нет, ему придется действовать самому, опираясь только на одноразовых рекрутов, которых в краях этого мира было предостаточно. Только делать это нужно было быстрее, поскольку иноземцы впитывали опыт. Опыт, как губка воду. Хьюборн помнил, как они расправились с Холли, как выдворили Джуна, когда тот попытался контролировать тело Эрвеля. С каждым днем... Опыт этих двоих увеличивался, а Квардли был слишком слаб, чтобы держать их под контролем. «Бракай!» – позвал Гелайн, но ему никто не ответил. «Бракай!» – уже громче повторил он, и по дальним коридорам зашелестели шаги орка, согласившегося в смерти получить из рук юбор на жизнь раба. «Я здесь, хозяин!» – промямлило появившееся из темноты хода существо. На прежнего брака оно было, похоже, очень отдаленно. «Пойди в зал и помоги нашему новому другу сбросить тела под пол». «В яму к бронтофагу?» – спросил существо. «Нет, бронтофаг сыт с прошлого раза. Отдайте их минотаврам. В последнее время у них было много работы».